3. Парковка напоминала пустое поле. Над полем сияла полная луна. Двери парка приключений скользнули в стороны и с щелчком закрылись у меня за спиной. Я шагал к автобусной остановке. Последний автобус отвезёт меня к железнодорожной станции, а электричка доставит домой. Казалось, луна сделана из сливочного финского сыра. Никогда не видел её такой. Жёлтая, грузная, она нависала так низко, словно дотянуться до неё ничего не стоило. Я представил себе Шопенгауэра. Как он сидит на подоконнике и голодными глазами смотрит в пространство. Я слышал звук своих шагов и гул машин с шоссе. Если быть точным, в ушах у меня всё ещё стоял писк клавиш большого калькулятора. Я считал весь вечер. В первый раз после ухода из страховой компании... Я чувствовал удовлетворение от своей работы. Я понимал. Вот оно, счастье. У меня даже появилось ощущение лёгкости. Если абстрагироваться от того факта, что я спрятал труп в морозильнике, что я в долгу перед множеством компаний-поставщиков, государством и бандой преступников, которые сшибли мой флагшток. И флаг, и шест мы убрали, оставив только цементный постамент с торчащим из него пеньком. Плечо болело ещё сильнее, чем раньше. Я шагал так быстро, как будто едва касался ногами земли. Голова была полна цифрами. Вот что может нам дать настоящее, серьёзное применение математики. Счастье, удобство, надежду, разум и логику. И превыше всего остального правильное решение. Математика побеждает. Математика помогает. Математика... У меня за спиной появилась машина. Я не слышал её приближения, потому что она, очевидно, прибавила скорость, находясь позади здания, и шум её двигателя сливался с шумом других машин на шоссе. Он стал громче только тогда, когда машина повернула на парковку и двинулась ко мне. Машина высокая, и она ехала прямиком на меня. Я её не узнал, но не собирался стоять на месте и ждать, пока не увижу логотип на бампере. «Внедорожник» большой и тяжёлый. Я развернулся и побежал. Единственное, о чём я думал, это канава между парковкой и дорогой. Переехать через неё, чтобы все четыре колеса остались на земле, было невозможно. И мало кому удалось бы через неё перепрыгнуть. Мне предстояло спуститься по одному крутому откосу, а затем подняться по другому, такому же крутому. У меня возникло ощущение, что до края парковки несколько километров. Я бежал и бежал, Чувство, что я почти лечу по воздуху, почему-то пропало. Напротив, ноги у меня словно приклеились к асфальту. Я услышал шорох шин, урчание мотора, я неожиданно сменил направление, надеясь, что это собьёт с толку водителя. Моя тактика сработала, но только на полсекунды. Шины взвизгнули, машина начала поворачивать. Я слышал, как взревел мотор, водитель ударил по тормозам, а затем снова дал по газам. За мной как будто гнался очень ловкий танк. Я снова сменил направление, удлиняя свой путь, но второй раз водитель на тот же самый трюк не повёлся. Я уже засомневался, что сумею добежать до канавы. Она слишком далеко, а внедорожник слишком близко. Но я продолжал бежать. Рёв двигателя заглушал все остальные звуки. Он становился всё громче. Водитель переключил передачу. Ещё чуть-чуть, и бампер упрётся мне в спину. Ещё миг, и я окажусь под колёсами машины. Ещё миг, и… Машина проехала мимо задев зеркалом с пассажирской стороны моё левое плечо. То самое, раненое. От удара я споткнулся и увидел, как внедорожник сделал быстрый разворот. Это всё, что я увидел. Я упал на землю, несколько раз перекатился по асфальту, оцарапав колени, ладони и локти. Снова раздался шорох шин, и дверь внедорожника открылась. Я услышал шаги и понял, что должен опять бежать. На сей раз у меня не было кроличьего уха в качестве орудия защиты. Но я не успел встать на ноги, когда А.К. завёл руки мне за спину и дёрнул вверх. От боли у меня помутилось в голове. Я попытался освободиться от его хватки, но это было не легче, чем в прошлый раз. Чтобы сравниться с ним в бойцовских качествах, мне следовало быть на 20 лет моложе и на 70 килограммов тяжелее. И сегодня вечером этого не произойдёт. Он сделал несколько шагов к внедорожнику. Задняя дверь была открыта. Я вдруг осознал, как изменилась моя жизнь с тех пор, как всего несколько недель назад я принимал участие в семинаре Пертеля на тему позитивного влияния на рабочую атмосферу. Затем я увидел на водительском сидении Игуану. Выражение его лица было таким же холодным, как его глаза. Внедорожник взял курс прочь из города. Ака сидел рядом со мной на заднем сидении. В ушах у него торчали наушники. Я слышал постоянное низкое бухание, он слушал музыку. Ака держал меня за запястье. Никаких наручников, никакой верёвки, никакого скотча. Только его лапище, шириной с разделочную доску. Его пальцы толщиной с кабель обвелись вокруг моего запястья математика. Мы по-прежнему оставались в разных весовых категориях, хотя он больше ничего мне не выкручивал. С одной стороны, я почувствовал облегчение. Человек, едва не сбивший меня машиной, был мне знаком. С другой, я понимал, что времени у меня нет. Мы едем не в кино и не в закусочную съесть по хот-догу. «Я ждал вас раньше», — сказал я. «Я провёл некоторые расчёты. У меня есть предложение». «У меня тоже есть предложение», — немедленно отозвался игоана Больше он ничего не сказал, и суть его предложения осталась для меня загадкой. «Я не знал, как с вами связаться», — сказал я и попытался вытянуть ноги. Колени соднило после падения. «Я даже не знаю, как вас зовут. Я имею в виду вас обоих. Вернее, я знаю, как зовут его. Почти знаю. Предполагаю, буквы означают его инициалы. В Финляндии есть примерно 50 распространённых имён, начинающихся на А, и около 500 фамилий, начинающихся на К. Но если взглянуть на частотность этих имён в разных возрастных группах и принять во внимание, что я могу более или менее точно угадать его возраст, то достаточно высока вероятность, что его зовут Антеро корханин а не Абрахам Кирасаари. Я верю в законы вероятности, и это могло бы стать хорошим началом, но только при условии, что я... Ака. Это имя и ещё одно имя, — сказала Гуана. Оба прозвища. Оба придуманы мной. Кроме меня их больше никто не знает. Даже сам Ака. Это делает нахождение точного числа достаточно сложным признался я и покосился в сторону. А.К. выглядел так, словно ни наш разговор, ни происхождение собственного имени совершенно его не интересовали. Как я уже упоминал, я произвёл некоторые расчёты и... Почему то не сказал об этих расчётах раньше? Я произвёл их только сегодня. Сегодня меня посетила одна идея. Точнее, сегодня утром. «Ясно», — сказала Гуана своим ледяным голосом. У тебя внезапно возникла идея, когда тебя чуть не сбил внедорожник, а А.К. взял тебя в клещи и швырнул на заднее сиденье машины. Обычно это пробуждает у людей фантазию. Мне приходилось выслушивать много всяких идей. Как раз в такие моменты. А ты случайно не видел одного широкоплечего парня, который должен был нанести тебе визит? Машина подъехала к перекрестку и свернула на маленькую извилистую дорогу. Уличные фонари у нас за спиной исчезли. Мы продолжали ехать сквозь осеннюю ночь. «Нанести мне визит?» — спросил я. Глаза игуаны на секунду оторвались от дороги и взглянули в зеркало заднего вида. «Напомнит тебе о долге?» — спросил он. «Забавная штука. Я просил его заскочить тебе и сказать то же, что говорили мы, только немножко по-другому. Так чтоб ты действительно понял». Парень позвонил нам, чтобы уточнить, ему ехать в парк аттракционов или в парк приключений. Я как раз собирался сказать ему, что мой парк — это парк приключений, и объяснить, в чём разница между первым и вторым, но сообразил, что не хочу продолжать этот разговор, и прикусил язык. «Но после этого», — сказала Гуана, — «мы ничего о нём не слышали. Мы прокатились вокруг парка и не нашли его машину. Он как будто испарился». «А ты что, тоже его не встречал?» Я видел в зеркале его глаза рептилии. Видел дорогу, залитую неярким лунным светом. «Я не помню ни одного, особенно широкоплечего клиента», — честно ответил я. «Большинство посетителей парка отличаются скорее стройностью». Игуана молчал. Расстояние между домами, мимо которых мы ехали, становилось всё больше. «Я ему звонил», — снова заговорил он но звонки не проходят. Это меня немного беспокоит, если ты понимаешь, о чём я. Вдруг с ним что-нибудь случилось? Телефон, разумеется. Он на дне морозильника, возможно, в одном из карманов. Я ведь взял у него только ключи от машины. Вот я и подумал, наверное, стоит спросить у тебя. Вы с ним разговаривали? Как прошёл разговор? «Я не разговаривал ни с каким широкоплечим парнем», — ответил я и опять сказал чистую правду. «Наше с ним общение трудно было назвать разговором». Игуана молчал. Он включил поворотник. Как раз вовремя перед поворотом. Машину он вел, не нарушая скоростной режим. Мы приблизились к выезду на грунтовку. То, как он это сделал, можно было показывать на курсах вождения в качестве образца. Любой инструктор поставил бы ему высший балл. По дну машины застучал гравий. Ночную тьму разбавлял слабый свет луны. Машина замедлила ход. Гравий кончился, началась грязь. Машина раскачивалась из стороны в сторону. Шины попадали в узкие колеи. «Предлагаю 10 тысяч евро», — сказал я. «Долг составляет 220 тысяч». «Но это не ваши деньги». Он молчал. «Я заплачу лично вам 10 тысяч евро», если вы организуете мне встречу. Встречу? Во время нашего первого разговора вы сказали, что кого-то представляете. Нет, я никогда такого не говорил. Вы использовали множественное число первого лица. Это послужило основой для моей гипотезы. Ты чего сказать-то хочешь? Его холодные глаза отражались в зеркале. Машина двигалась, но очень медленно. Мы выбрались из-под покрова деревьев, и приблизились к водоему, не то пруду, ни то озеру. Как много времени заняла эта поездка? По моим прикидкам, от 30 до 35 минут. По обе стороны машины не было видно ни одного строения, дома или коттеджа. Здесь не было ничего, кроме заросшего берега. Он заглушил мотор. Я читал, как трудно стартапу заразить инвесторов новой идеей, и поэтому нужно как можно быстрее произвести на них благоприятное впечатление. Но я сомневался, что многим начинающим бизнесменам приходилось излагать свои идеи посреди ночи, на берегу озера, в котором их утопят, если идея не найдет поддержки. Теперь я понимал, что происходит. Часы тикали. «В этом контексте я хочу сказать 10 000 евро», — сказал я, наличными или банковским переводом, на ваш личный счет, в обмен на организацию встречи с теми, на кого вы работаете с теми, кто распоряжается суммами, сопоставимыми с размером долга моего брата. Повторяю, только за организацию этой встречи я заплачу вам 10 000 евро». А.К. плотнее сжал мое запястье. Я чувствовал его хватку, но мои собственные пальцы утратили всякую чувствительность. В наушниках по-прежнему ухали басы. Должно быть, это одна из самых длинных из когда-либо созданных композиций. «Во-первых, у тебя нет денег» сказала гуана голосом, в котором не было убеждённости. «И ты предлагаешь отвалить 10 косых, чтобы я сделал один звонок?» «Это очень простая математика», — объяснил я. «У меня есть 10 тысяч, но нет, скажем, 300 тысяч. Чтобы получить более крупную сумму, я готов вначале заплатить более мелкую, а когда я получу предполагаемые 300 тысяч, вы получите ещё больше». «Насколько больше?» «Это зависит от исхода встречи». «В каком смысле?» «Десять тысяч требует определённого терпения. Дальнейшее я скажу вам во время встречи». «Откуда ты знаешь, что тебе это удастся?» «Я актуарий, и я не даю необоснованных обещаний». На краткий миг всё замерло. Затем Игуана подняла руку и указал ею вперёд. Недвижимая вода сверкала в лунном свете, как лёд. «Это видишь?» Я кивнул. «Для такого тощего, как ты, на дне места хватит». «Понимаю», — сказал я, решив воздержаться от комментария по поводу соотношения объёмов водоёма и тела, погружённого в водоём. Игуана посмотрел в зеркало, открыл дверцу и выскользнул из машины. Он отошёл, но недалеко, и я видел, что он поднёс к уху телефон. Затем он исчез за деревьями. Я сидел в достаточно новой, высококлассной китайско-шведской машине. Пока человек размером с гору держал меня за руку. В других обстоятельствах это было бы одним из наиболее безопасных способов путешествовать, с точки зрения статистики. Но сегодня ночью этот вариант перешёл в разряд одного из наиболее опасных. Когда переворачиваешь уравнение, всё меняется. В то же самое время я думал о своём неожиданном спокойствии. Частично это объяснялось тем, что я был невероятно измотан и, видимо, пребывал в состоянии шока. Я чувствовал, что у меня ломят мышцы, как при высокой температуре, а в голове мечутся мысли. Наверняка мой разум достиг критического предела напряжения и даже пересёк невидимую границу. Как будто я добрался до вершины высокой горы. С одной стороны меня нещадно хлещет ветер, но с другой я ещё дышу. Игуана возник, как из-под земли. Он больше не говорил по телефону, его руки свисали вдоль тела. По выражению его лица ничего понять было нельзя. Он сел в машину, захлопнул дверцу и поудобнее устроился на сиденье. На всё это ушло с минуту. Он молчал. Я сознавал, первые слова, которые он произнесёт, будут означать, направлюсь ли я к ближайшему банкомату или приготовлюсь к очень долгой ходьбе с очень короткого пирса. В зеркале заднего вида появились глаза игуаны. Своих пальцев я не чувствовал уже какое-то время, но сейчас перестал ощущать также руки и ноги. Я превратился в одно висящее в воздухе одинокое громовое сердцебиение. «Я возьму десять тысяч наличными», — сказал он.